Пришел черед заговорить Жульену, который в течение полутора часов с тоскою дожидался этого случая. Его ответ по своей напыщенности и бесконечности напоминал епископское послание. В нем заключались всевозможные намеки, но ничего определенного. Он заключал в себе и выражение почтения по отношению к господину Дереналю и уважение к верьерскому обществу, и признательность к знаменитому супрефекту. Этот супрефект, удивленный тем, что наткнулся на человека еще более искушенного в иезуитстве, чем он сам, тщетно старался добиться от него чего-либо определенного. Жульен с восторгом ухватился за случай поупражняться и начал все снова, но в других выражениях. «Никогда еще красноречивый министр», Желающий использовать конец заседания, когда палата обнаруживает намерение проснуться, не употреблял столько слов для столь малого количества мыслей. Едва господин де Мажерон вышел, Жульен принялся хохотать, как сумасшедший. Чтобы использовать свое иезуитское вдохновение, он написал письмо в девять страниц господину де Реналю. в котором подробно сообщала сделанным ему предложении и смиренно просил у него совета. Этот мошенник, однако, не назвал мне имени особо, делающей предложение. Наверное, это господин Вально, который смотрит на мою ссылку в Верьер, как на результат его анонимного письма. Отправив свое послание, Жульен, радуясь как охотник, вступающий ранним прекрасным осенним утром на равнину, кишащую дичью, направился к господину Дешелану за советом. Пока он шел к доброму священнику, небо, желавшее порадовать его в этот день, послало ему навстречу господина Вольно, от которого он не скрыл, что сердце его разрывается. Бедняк, подобный ему, должен всецело отдаться призванию, предназначенному свыше. Но призвание еще не все в этой бренной жизни. Чтобы достойного сделать виноградник Создателя и быть не совсем недостойным стольких ученых сотоварищей, следует получить образование. Надо провести в Бизансонской семинарии два года, весьма дорого стоящих. Следовало делать сбережения, что гораздо легче, если получаешь 800 франков, выплачиваемых по четвертям, чем 600 франков, проживаемых ежемесячно. С другой стороны, небо, пославшее его к юным отпрыскам до Мариналий и внушившее ему к ним чрезвычайную привязанность, не указывает ли тем самым, что ему не следует покидать этого места ради другого? Жульен достиг такого совершенства в этом виде красноречия, заменившем быстроту действий во время империи, что в конце концов его собственные слова успели ему надоесть. Вернувшись домой, он застал лакея господина Вольно в парадной ливреи, разыскивавшего его по всему городу с приглашением отобедать у него в тот же день. Жульен никогда не бывал у этого человека. Всего несколько дней тому назад. Он думал о том, как бы поколотить его палкой, не поплатившись за это перед судом. Хотя обед был назначен на час дня, Жюльен счел более почтительным явиться в половине первого в кабинет директора дома презрения. Он застал его полным сознание своей важности перед бумагами. Его густые черные бакенбарды, его пышная шевелюра, греческая шапочка на макушке, Длиннейшая трубка, вышитые туфли, бесконечные золотые цепи, перекрещивающиеся на груди. Вся его наружность провинциального коммерсанта, мнящего себя сердцеедом, не произвели на Жульена никакого впечатления. Он думал о нем только в связи с ударами палки, которые намеревался ему нанести.